Казал бы, за основу взято простое русское слово, всем известное, всем понятное. Почему же нам никогда не встречались люди с такой фамилией? Ведь редкий предмет не послужил человеку в качестве прозвища через поколение укрепившегося фамилии потомков. утес почему обошли? Ведь просто и красиво. Так либо иначе... Эту придуманную себе 17-летним агесситом Лазарем Вайнсбейном фамилию можно считать одной из больших удач в его жизни. С годами она стала нарицательной. Это его фирменный знак. Стоит ее произнести, как снимаются все вопросы. Никто не спросит, это про какого Утесова вы говорите. Он единственный и неповторимый. Других просто нет. Раз Утесов, значит, популярный певец, Артист, руководитель оркестра, полномочный представитель Одессы. Недавно в одной из газет приводился перечень классиков американской литературы, в котором простодушно было указано М. Твен. Этого делать нельзя. Псевдоним писателя Клеменса, именно Марк Твен, тут выдуманные имя, и фамилии, утес поставил свое имя. Он, конечно же, учитывал, насколько гармонично оно считается с новой фамилией, ставшей его сценическим псевдонимом. Псевдонимом, являющимся одной из красок той эпохи, в которую жил и творил замечательный артист. Утесов для всех утесов. Фамилия постепенно так приросла к нему, что не оторвать. Однажды после концерта к Леониду Осипчу за кулисы пришел незнакомый человек и стал уверять, что хорошо знал его родного брата, Кольку Утесова. Напрасно артист уверял посетителя в том, что не имеет никакого брата. Тот был непреклонен. — Нет, я точно знаю, Кольку Утесов ваш родной брат. Смею вас уверить, мне лучше известны мои близкие родственники. Тем более, что утес, этом вот мой псевдоним, моя настоящая фамилия Вайсбейн, и я еврей. Леонид Осьпыч воскликнул гость. Зачем вы на себя наговариваете? Глава первая. Уй, кто ж его не знает? Его детские и юношеские годы прошли в Одессе. В цветущих акациях город. Он потом воспевался с эстрады. Там особое море, особое солнце, особая музыка, особые люди, там шаланды полные кефали. Жизнь была в меру суетливой, в меру спокойной, в меру радостной, в меру тревожной, так сказать, в соответствии с своим временем. Потом началось серьезное увлечение сцены. Он работал во многих маленьких театральных труппах, которые кочевали по Украине, Гастрольная жизнь артистов, ох, как нелегка! Она никогда не была и не будет легкой. Однако горести и заботы остались за рамками нашего мозаичного панно. Они проходят, забываются, гораздо приятнее вспоминать веселые моменты жизни, пускай даже таковыми они кажутся лишь из прекрасного далека. Свое начальное образование маленький Леонид получал в коммерческом училище «Файга», Еврейских ребят туда принимали без ограничений, но с одним условием. Родители должны были подыскать своему отпуску пару русского мальчика и заплатить за обучение двоих, а русские как раз без особой охоты отдавали своих детей в это училище. Отец Леонида долго уговаривал некоего Кондрата Семеновича отдать туда своего сына, и тот согласился лишь тогда, когда Вайсбейн-старший пообещал, помимо всего, пошить за свой счет напарнику форму. За все время существования училища Файга с 1883 года никого из учеников не исключали. Первым И единственным оказался 14-летний Леонид Вайнсбейн, будущий Утиосов. Его выгнали за то, что он избил городского раввина, преподавателя закона Божьего. В Одессе Лёдя Вайнсбейн подружился с мальчиком Оней Пруттом, который приехал с родителями из Швейцарии. Поскольку Леди был на пять лет старше, ему уже стукнуло пятнадцать, То он не советовался с умудренным жизненным опытом товарищем по всем важным вопросам.